Глава вторая. Мутная история. Виктор. Ванька бледный, лицо осунувшееся, под глазами глубокие тени. Хорошо, что мать приезжает. Давно ему было пора отдохнуть. Правда, наслушаюсь я от нее наручья не посильнее, чем от Варвары. Но женщины, что с них взять? Наши все целые. Не все. осмотрю ее критически. Ты нахера поперек приказа попер? Я не помню но в боевой ситуации старший звена принимает решение соответственно происходящему, значит, так надо было. Звезды с погон, тебе сдуть надо. Вообще-то, наоборот, капитана ему дать планирую. Если бы не он, там бы все звено осколочными пошинковало. Сдувай, обиженно. Погажу, до выяснения. А пока в отпуск пойдешь на неделю, а там пока будет идти служебное расследование. А ставка возмущенно приподнимается на локтях и со стоном падает обратно. «Временно. Ты же знаешь процедуру. Боевиков взяли? Двух. Так, пешки. Никого серьезного там не было. Тоже осколочные, в тюремном госпитале они. А женщина-шахидка насмерть. Она и была заряжена. Разорвала. Личность выясняем». Ванька морщится. «Суки. Почему всегда женщин заряжают?» «Ими манипулировать проще. Детей отобрать она что хочет сделает. А мужик, как мозги не промывая, в последний момент очухаться может. Ненадежно». Поэтому нет у меня ни жены, ни детей, чтобы неким манипулировать было. Вот троих племешей уберег, пока росли, и то, слава богу. А права, надо их переводить с оперативки. Уже свои дети пошли. Кто воспитывать будет, если вдруг? Тьфу-тьфу. -ть Допросили их? Пока без сознания. Они же, в отличие от тебя, без бонежилетов и касок были. Их надо сначала с того света вытащить, допросить, а потом обратно сдать. Там организация понадежнее, чем наша. Ты почему так сказал? А потому что знали они об операции. Ни одной центральной фигуры там не оказалось. А этих двух они просто подставили, слили. Думаешь? Уверен. И смертница только вашего появления ждала. Потому буду сейчас менять состав, который работает по этой теме. Ладно, Иван, поправляйся. Ты же у нас год собаки родился. Все как на собаке должно. Буду вспоминать. А где тут волшебная кнопка, чтобы подачу морфии усилить морфицион, крутя в пальцах дозатор от капельницы? «Эх ты, Иван, фильм вражеских насмотрелся. Тебе, кроме энергетика никаких кайфов не положено. Вверх, наделение, колесико передвинь. Давай, салютуй им рукой». Отделался легким испугом, считай. сряд был крошечный, разнесло только комнату и женщину. «Выхожу из палаты, бросаю взгляд на девушку. Взгляд, не подчиняюсь, залипает. Очень эффектное. Чемноволосое, яркое, статное, лицом навевает что-то восточное». Только глаза серые, а не карие, как у восточных женщин, да и взгляд дерзкий. Помню я это лицо по фотографии. Лежит у меня на столе ее личное дело. Через плечо коса, заплетенные высоко на затылке, как некоторые скриптизерши делают хвосты. Лет двадцати пяти. Молодая совсем. Встряхиваюсь и не останавливаюсь, ускоряю шаг. Некогда мне пока состав собеседовать. Товарищ полковник догоняет она меня. Вы кто? «Я по поводу вакансии в ваш отдел. Документы две недели назад подавала. Предварительное собеседование прошла Вы кто?» — повторяю еще раз раздраженно, не глядя на нее. «Лейтенант». Резко останавливаюсь, разворачиваюсь к ней лицом. Вот бесит она меня чем-то. О чем? Понять не могу. То ли красотой своей, то ли намеком этим на восток. «Как зовут тебя?» «Диляра». «Кандидатуру твою я не одобряю, Диляра. Не выношу восточных женщин. Перфессиональная деформация». Серпка, я по происхождению закатывает она глаза. Час от часу не легче. И гражданка России практически с рождения здесь. После конфликта меня годовалые уезли из Сибири. В Россию детский дом. Удочерена была узбекской семьей и москвичами. Родители у меня научные сотрудники. Почитайте личное дело. Да, подозрительно разглядываю ее. Тогда подумаю, почитаю. Фамилия, лейтенант, Влада. Родную, что ли, оставила? Сама сменила потом, когда паспорт получала. Зачем? Не знаю. Это важно. Да нет, а имя чего не сменила? А имени не было. Без документа у нас тогда привезли. На одежде была вышивка с фамилией. Имя уже приемные родители дали. Не любят у нас таких мутных историй, Диляра. А по специальности ты кто? Два образования у меня. Первая школа полиции и следственное дело. Второй же в Академии ФСБ получала. Информационная безопасность. Рекомендации... — Да полно. Посмотрите мое дело. — Посмотрю. А на какую вакансию претендуешь? — В отдел по защите свидетелей. Опять залипаю на ее безупречно красивом лице, белые зубы нервно прикусывают пухлую, темную, без грамма макияжа губу. Ее бы в оперативку, подставным агентом. Вот где был бы эффект от ее красоты. Только жалко такую подманьяков этих религиозных подкладывать. А в отделе она мне всем мужикам бошки оторвет. Но квалификация хорошая. Нахмурившись, отворачиваюсь от нее. «Запишись у моего секретаря. Ухожу, набираю старшего племянника. Слушаю». «Майор, ко мне одну барышню из состава, Диляра Влада. Дело ее у меня на столе лежит». «Так если дело лежит, значит, уже все пробили?» «Отдай безопасникам еще раз. Пусть внимательнее их копают. До третьего колена. Все связи с родственниками. Мне ее на секретные документы присаживать». «Сделаем, товарищ полковник. Делайте».